Глава десятая. Мне этот бой не забыть нипочем. Так пел когда-то наш незабвенный поэт Владимир Высоцкий. Он каждым своим обнаженным нервом ощущал страшные минуты той войны, особенно самые долгие и напряженные минуты перед атакой, которая для многих станет последней. На рассвете, как и обещали, наливали водку по половине объемистой кружки, а кому и побольше. Полез было к старшине за своей порцией Изиновий Оськин, но я придержал его за рукав в шинели. Куда? На тот свет торопишься? Трезвыми воевать будем. Еще с вечера мы с Федором Ютовым, Валентином Дейнекой и Петром Кузовлевым договорились не пить ни грамма. Замполит Аркадий Раскин, весь какой-то потерянный, молча с нами согласился. Он был словно не в себе, и Ютов, старший из нас по возрасту, оглядев его, покачал головой. — Ты чего расклеился, Аркадий? Возьми себя в руки. — А все равно, — отмахнулся Раскин, — я бы выпил. Ноги что-то не двигаются. — Ничего, побежишь. Раньше времени подыхать — последнее дело. Ютов, дайнека, Кузовлев и часть бойцов наших отделений — Сняли с себя шинели и туго перепоясали короткие телогрейки. Вставляли в гранаты запалы, проверяли крепление штыков. Глядя на нас, снял шинель Изиновий оскин Правильно, — одобрил я, — ловчее бежать будет. Аркадий Раскин остался в шинели. Холодно, — пожаловался он, втянув голову в воротник. — Будет жарко, — подмигнул ему Федор Ютов. Танкист раздобыл где-то наган и проворачивал барабан, вытряхивая на ладонь патроны. «Одолжили хорошие люди», — снова заполняя барабан, пояснил он, — «нужная штука в ближнем бою». У меня, кроме винтовки со штыком и двух гранат РГД-33, ничего не было. Хватит и этого, если добегу. Мимо меня, пошатываясь, прошел один из бойцов. «Ну, скоро там!» — непонятно, кому обращался он. Основавший вдоль траншеи лейтенант Трегуб в очередной раз напоминал. «Только вперед! Позади загранотряд! Кто струсит, на свои же пули нарвется!» «С нами побежишь?» — спросил его хорошо подвыпивший штрафник. «С вами! С вами!» Леонид Трегуб держал в руках автомат и тревожно оглядывался по сторонам. Направился было к расчету Максима, который готовился прикрыть нас во время атаки, но не успел. Шипя, взвилась зеленая ракета, следом вторая. В атаку! Вперед! Взбираясь на бруствер, я подумал, что зря запускают ракеты. Фрицев, что ли, предупредить хотят? Так их наша пьяная рота не испугает. Судя по всему, они до конца решили в кольце драться. «Ладно, посмотрим». Я не просто бежал, а вел отделение таких же штрафников, как я. Позади открыла огонь батарея легких полковых пушек, поддерживая роту. Хоть какая-то подмога. А там Максимы заработают. Их три штуки выделили. Рядом со мной бежал фёдор Ютов. Ему тоже предлагали возглавить отделение, но он отмахнулся. «Я танкист» и командовать не умею. Позади меня путался в своей длинной шинели Аркадий Раскин. Винтовку он держал как-то несуразно, едва не чиркаешь штыком снег. «Стреляйте, сволочи!» — крикнул он в сторону немецких траншей. «Чего ждете?» Я догадывался, чего ждут немцы. У них всегда хватало патронов, но за время боев в окружении Они наверняка испытывали сейчас нехватку боеприпасов. Подпустят поближе и смахнут сразу из нескольких пулеметов всю нашу братью. Одни МГ-42 чего стоит. 20 пуль в секунду. Не зря этот пулемет гитлеровской пилой окрестили. Только бы не в живот, да еще разрывной пулей. Буду лежать в снегу. И ждать смерти с издырявленными кишками. Зиновий Оскин все время забегал вперед. Меня, что ли, защищает? Позади раздался выстрел. Пуля просвистела совсем рядом. Я оглянулся. Замполит Раскин передергивал затвор. Аркадий, вперед! Не задерживайся! Именно в этот момент ударил первый немецкий пулемет. Он словно ждал знака. Одна, вторая пристрелочная очередь и хорошо знакомый мне МГ-34 повел трассирующую нить навстречу бежавшей роте. Я невольно сжался, но твердо знал одно — останавливаться нельзя, лежать нам не позволят, а тех, кто начнет метаться, пули настигнут в первую очередь. а, -а, -а, -а, -а — истошно кричал боец, размахивая винтовкой. У него не выдержали нервы, и он бежал все быстрее, стремясь сблизиться с врагом. Свист пуль пронесся сбоку, ударило по мерзлой земле, подняв глинистое крошево, смешанное со снегом. Боец продолжал кричать, но уже не бежал, а катался по снегу, пытаясь дотянуться до перебитой ниже колена ноги. Аркадий Раскин замер на месте, уставившись на тяжело раненого. Его силой пихнул в спину Федор Ютов, а к первому пулемету присоединились сразу два или три. На какие-то секунды я закрыл глаза, чувствовал, что сверкающая трасса снова тянется ко мне и ждал удара. Когда открыл глаза и оглянулся, увидел, что два отделения, мое и Валентина Дейнеки, вырвались вперед, а позади падают люди. Один, другой, третий... Вчера вечером, обсуждая с Дейнекой и Ютовым путь, по которому будут наступать оба наших отделения, 45 человек, мы наметили укрытие. Сгоревший танк, низину, цепочку окопов, засыпанных снегом, несколько воронок от тяжелых снарядов. Но кто нам позволит залечь даже под самым сильным огнем? «Вперед!» — носились до меня хриплые выкрики взводного Трегуба и его помощника, старшего сержанта. Оба стреляли из автоматов над головами метавшихся под пулеметными очередями штрафников. Атака продолжалась, хотя люди падали едва не каждую секунду. Некоторые валились замертво, пробитые сразу несколькими пулями, у других хватало сил куда-то ползти. Раненые полегче прятались в снег, Но он был не слишком глубокий. Пулеметчики отчетливо видели шевелившиеся тела в рыжих шинелях и добивали раненых, одновременно захватывая длинными очередями бегущих. Снизу били все три Максима, а из немецких траншей вели огонь не меньше пяти-шести машингиверов. Трассы перекрещивались друг с другом. Листали по мёрзлым пригоркам, рикошетили, поднимали клубы снега, и в этой жуткой смертоносной кутерьме постепенно захлёбывалась атака. Упал командир второго взвода, тяжело ранили сержанта, и сразу бросились в снег не менее двух десятков бойцов. Те, кто продолжали бежать, падали один за другим. Осознавая, что выхода нет, остальные залегли. Хотя наш взводный Леонид Тригуб вместе с помощниками находился в задних рядах, немецкие пулеметчики разглядели его белый полушубок. Очереди приближались к нему, хлестнули под ногами, метнулся в сторону помощник, а лейтенант бросился в снег. Для нашего взвода это стало сигналом. Торопливо падали остальные. Кто-то бежал к ближайшему укрытию. Я тоже почувствовал, что сверкающий пучок через секунду пройдет через мое тело, и, опережая свою трассу, нырнул головой в наметанный сугроб. Пули пронеслись немного выше, позади кто-то вскрикнул, я оглянулся. Отделение лежало, один из бойцов ворочался и стонал, снег вокруг него был красный. «Комбат! Еще рывок!» — крикнул танкист Ютов. Здесь нас достанут, а впереди окопы. Вижу. Мне стоило немалых усилий снова подняться и позвать остальных. Ребята, назад к окопам! Несколько человек побежали следом, и мы успели сделать этот десяток шагов. Здесь когда-то проходила полоса обороны. Окопы были мелкие, скорее стрелковые ячейки, не глубже полуметра. Да еще засыпанные снегом Мы бросились в них, проламывая лед Образовавшийся во время оттепели Благодаря этим ямкам искованным морозом бруствером Мы имели возможность на какое-то время Укрыться от прямого огня Я поднял голову, снова высматривая свое отделение Десяток бойцов лежали на прежнем месте Вокруг них плясали фонтанчики взбитого снега Разлетался на куски льдистый сугроб. «Мужики, сюда! Там не спасетесь!» Один из пулеметов развернулся в мою сторону. Очередь прошла по брустверу, снесла снег вместе с крошевом мерзлой земли, но я успел спрятать голову. Пули скорострельного МГ-42 как отбойным молотком выбивали куски глины. Врезало по каске. Удар смягчила шапка. Зато твердый, как камень, глиняный осколок, угодивший в запястье, пронзил острой болью всю руку до плеча. Я с трудом пошевелил пальцами и подтянул винтовку поближе. — Федор, живой! — окликнул я танкиста. — А что со мной будет? Аркадий, ты где? Бывший замполит молчал, — отозвался Зиновий Оськин. Они там остались, в сугробе. «Раскин, слышишь меня?» Горло перехватило, я хрипел. Но Аркадий Раскин услышал. «Есть я! Живой!» «Ты замполит хренов! Поднимай людей, пока всех не выбили! Дуйте к нам! Чего молчишь?» «Прибьют!» Очередь достала еще кого-то из бойцов. Я отчетливо слышал шлепки пуль, о человеческую плоть... Приложило точно, боец даже не вскрикнул. Метров семидесяти правее вскочили и побежали к подбитой тридцать четверке человек десять из второго взвода. «Смелым везет!» Все они нырнули под прикрытие обгоревшей глыбы металла. За этот смелый рывок расплатились лежавшие в снегу. Очереди накрыли еще двоих-троих бойцов. Это подстегнуло остальных — К окопам, пригибаясь, бежали остатки нашего взвода. Их вели замполит Раскин и уголовник Самарай. Трудно было придумать более несуразную пару. Долговязый Самарай в подрезанном полушубке и невысокий ростом батальонный комиссар, волочившийся по снегу шинели. Этой группе тоже повезло. Командование полка, за которым была закреплена наша штрафная рота, дало команду артиллеристам. Четыре короткоствольные трехдюймовки снова открыли огонь по немецким позициям. Часть пулеметов замолчали, другие рассыпали очереди куда попало. Это длилось недолго, снарядов, как всегда, не хватало, но теперь в одном месте сосредоточились два взвода, хоть и не полных. Приходя в себя после сумасшедшего бега, когда невозможно было трезво соображать, я осматривался по сторонам, оценивая ситуацию как бывший комбат. До немецких позиций оставалось метров 200. Самую трудную часть, практически открытый склон, мы преодолели. И хотя приблизились на смертельно опасное расстояние к немецким пулеметам, их расчеты были уже под нашим прицелом. Бойцы открыли огонь из винтовок, пока еще редкий. Я разглядела коп боевого охранения, выдвинутый шагов на 100. Трое немецких пулеметчиков чувствовали себя в нем не слишком уютно. Мы оказались у них под самым носом, и они нервничали. Станковый МГ-42 бил длинными очередями, стрелял автоматчик, добавляя ненужную суету. Второй номер расчета, подавая ленту, без конца высовывал голову. Я показал цель Федору Ютову и одному из бойцов своего отделения. Попробуем их достать, пока они суетятся. Три выстрела прозвучали негромким трескучим залпом, но это уже был прицельный огонь. Одна из пуль лязгнула о массивную каску второго номера, и он исчез в окопе. Я передернул затвор и взял на мушку пулеметчика. Мы выстрелили одновременно с Никитой и Кузылевым. Промахнулись. Окоп защищала тяжелая шпала, куда угодили обе пули. Промах едва не стоил нам жизни. Очередь ударила по брустверу. Сплющенная о мерзлую землю пуля, вращаясь как пропеллер, прошла на ладонь от моей каски. Еще одна пуля, разрывная, ощутимых хлестнув по телогрейке своими мелкими осколками, обожгла шею. Пулеметчика достал Никита Кузовлев, оказавшийся метким стрелком. Какую-то активность в окопе боевого охранения проявлял уцелевший автоматчик. Он посылал очереди, не высовывая головы, Но, укрываясь за башней подбитого танка, сверху вниз стреляли сразу двое бойцов. Они угодили в каску автоматчика, и наступила неожиданная тишина. Она длилась считанные секунды. Пулемет из траншеи сбросил трассой одного из стрелков, а за нашими спинами снова прозвучала хриплая команда. «Все в атаку! Вперед!» Это надрывался лейтенант Трегуб которого видимо подстегнул капитан Олейников. По существу бой только начинался. До этого мы, применяя обычную тактику тупых лобовых атак, бежали на пулеметы, теряя на каждом шагу людей. В роте было 400 человек. Мало какой полк после изнурительных боёв с окруженным противником имел в строю 4 сотни активных штыков. В батальоне, который мы сменили, насчитывалось не более трех десятков людей в каждой из стрелковых рот. Я так и не понял, насколько продуманным был расчет, что мы захватим высоту. Возможно, командир дивизии бросил в костер очередную охапку дров, никудышных штрафных солдат, чтобы показать свою активность. Здесь уже провел неудачную атаку стрелковый полк, оставив в снегу не меньше полутора сотен мертвых тел, и считая раненых, которые сумели уползти. А полк был далеко не полного состава, уже потрепанный в боях. Снова атаковать, кроме штрафников, было некому. У нас не оставалось другого выхода, и мы бежали вперед, не надеясь, что выживем. Но получилось так, что, заплатив гибелью многих, рота сумела оседлать выгодные для дальнейшего боя позиции. Это был уже не голый заснеженный склон, где нас расстреливали, как в тире, а подходы к станции. То в одном, то в другом месте виднелись обгоревшие фундаменты домов, до которых еще надо было добраться. Тянулась извилистая ложбина, торчали обломки деревьев, Земля была густо изрыта воронками, окопами, в полузасыпанных капонирах находились разбитые пушки. Это были укрытия, удобные места, за которые мы могли зацепиться. Не бежать толпой, а наступать перебежками, переползать от бугра к воронке, вести огонь из старых окопов. Кроме того, придя в себя после атаки, Мы сумели разжиться у погибших бойцов стрелкового полка кое-каким оружием, двумя пулеметами Дегтярева, автоматами ППШ, гранатами и даже обнаружили противотанковое ружье. Мы разжимали окостеневшие пальцы, может, ломали их, забирая так необходимые в ближнем бою автоматы, наганы и пистолеты, выгребали из подсумков патроны а из карманов — махорку в кесетах. «Ребята нас простят», — крестился Зиновий, рассовывая винтовочные обоймы, гранаты и затвердевшую в окровавленном кесете махорку. Немцы продолжали вести огонь, но теперь мы имели возможность отвечать на него. Патронов хватало. Оседлали еще один подбитый танк — удобная бронированная точка для стрельбы. Когда отвечаешь на вражеский огонь, страх отступает. Из каждого укрытия стучали выстрелы, раздавались очереди. Кто-то не целился, посылая пули на авось. Но опытные бойцы ловили цель, и у немцев появились новые потери. Пошёл снег, это подняло настроение. Крупные хлопья опускались с сумеречного неба, стало вроде теплее. В урудийном капонире, пристроившись на снарядных ящиках и станинах разбитой гаубицы, мы торопливо совещались, намечая дальнейшие действия. место погибших жизнь выдвигала новых командиров. И даже Пахан Самараев сидел среди нас, порой вставляя дельные предложения. Он тоже хотел выжить, был решителен, и его беспрекословно слушались уголовники. Он даже сделал совсем неожиданный для меня жест. Протянул пистолет ТТ, подобранный у одного из погибших командиров стрелкового полка. «Возьми, ты комбат, тебе пистолет положен. Не жалко? У меня винтарь и еще штык-кинжал немецкий. Я им неплохо владею. Лучше, чем наганом». «Самарай у нас такой!» — хохотнул затесавшийся среди командиров уголовник Шмон. Поймав мой взгляд, Самараев коротко приказал приятелю. — Ты, Шмон, к братве иди. Политбеседу проведи, что бежать некуда. Кто засыт, церемониться не будем. — Ясно, — вскочил широкопречий уголовник, сумевший добыть себе автомат ППШ. Я хотел передать автомат кому-то из более опытных бойцов но понял, что Шмон считает его своим трофеем. Заводить свару в эти трудные минуты я не захотел, и, наверное, правильно, потому что в наш капонир свалился облепленный снегом лейтенант Трегуб и, направив на меня свой ППШ, спросил, не сдерживая злости, «Совещание устроили или посиделки? А ну, марш вперед!» За спиной лейтенанта стояло два автоматчика из приближенных к нему сержантов. Лейтенант и оба сержанта добрались сюда с трудом. Полушубок взводного был изорван осколками, а один из сержантов зажимал рану на предплечье, из рукава капала кровь. Нетрудно было предсказать нашу дальнейшую судьбу. Мы снова побежим в лобовую атаку, а на этих двухстах метрах немцы добьют роту. «Мы готовимся к броску», — попытался объяснить я сложившуюся ситуацию. «Если попрем на пролом, получится мясорубка. Будем наступать перебежками, четырьмя группами. Возглавят их фёдор Ютов, Валентин Дейнека, сержант из второго взвода и я. А самарай кем командовать будет?» Понижая голос до шепота, уставился на меня лейтенант. Боец Самараев побежит с моей группой. В этот момент ударили немецкие минометы. Взрывы поднимали фонтаны снега, взрываясь на поверхности мерзлой земли. Осколки, шипя, проносились над головой, звякали о щит и ствол перекошенной гаубицы. Все невольно бросились на утоптанный снег. Каждый отчетливо понимал, если 80 миллиметровая мина влетит в капонир, мало кто из нас уцелеет. Но лезть наверх было слишком рискованно. Мины взрываются, едва коснувшись земли, и осколки косят даже траву под снегом. Хоть лежи, хоть беги, но они достанут тебя, остальное довершат пулеметы». «Мы вперед вырвались», — сворачивая цыгарку, — рассуждал Ютов. «Вот фрицы и торопятся нас прикончить. Но вряд ли у них мин в достатке. Почти два месяца в окружении дерутся, а запасы не бездонные». «Как только дождемся передышки, сразу выскакиваем», — проговорил я и подозвал сержанта с пробитой рукой. «Давай перевяжу». Сняв с него телогрейку и гимнастерку, — Вместе с Петром Кузылевым наложили жгут повыше локтя, перевязали рваную сквозную рану. Обессиливший сержант тяжело дышал, лицо побледнело. — Санчасть бы его, — сказал кузовлев Но отсюда только одна дорога. Вперед! Минометный огонь стал стихать, а в капонир спрыгнул командир отделения Никита Рогожин. Козырнув лейтенанту, доложил — Прижали нас, но потихоньку пробились. Со мной 17 человек, остальные погибли или ранены. Отсюда уже можно наступать. Гладков, возьми у раненого автомат. Меняет он, проговорил тригу. — Через пару минут продолжаем атаку. Хоть перебежками, хоть ползком, но через час мы должны взять немецкие траншеи. Это приказ капитана Олейникова. Сержант Рогожин был вооружен винтовкой, но Трегуб из каких-то своих соображений приказал раненому передать автомат мне, а не штатному командиру отделения. Этим он, наверное, подчеркивал, что считает меня одним из наиболее опытных командиров и ждет активных действий. Сам лейтенант по укоренившейся привычке вперед не полезет. Трафники, ценой больших потерь, кто будет считать убитых, преодолели самую трудную часть высоты. Это был бег навстречу пулеметному огню. Люди прокладывали путь собственными телами, вряд ли застрелив хоть одного немца. Теперь предстоял бой. Здесь тоже будут немалые потери, но это уже не тупая лобовая атака, а схватка с врагом, Где многое решает опыт и умение сражаться. Начинаем, ребята. Проверив автомат, я поднялся и выглянул наружу. Тимофей, не отставай. Так звали вора в законе Самарая. Тимофей Иванович простое имя и далеко непростая натура уголовника, отсидевшего в тюрьмах и лагерях лет 15. Я не слишком доверял ему. Но нам предстояло идти в бой вместе. Снег продолжал идти, и это было нам на руку. Моя группа, три десятка человек, перебежками двигалась вдоль низины. Нас прикрывал Валентин Дейнека и Никита Рогожин со своими людьми. Жидковатое было это прикрытие. Короткими очередями били дегтярев и несколько автоматов, хлопали винтовочные выстрелы. Нам предстояло одолеть полста метров. Летом и осенью 42 -го года здесь шли ожесточенные бои. Я наметил для своей группы очередной рубеж. Несколько окопов ячеек и разрушенный дом. Низину обстреливали, но она все же укрывала от пуль. Мы остановились перед очередным броском, давая возможность догнать нас группе Аркадия Раскина. Теперь была... Их очередь двигаться впереди. Валентин Дейнека со своими людьми наступал с фланга слева от нас. Низина в этом месте сужалась, превращаясь в неглубокий овраг, и круто поворачивала. Бежать можно было только по левому склону, правый простреливался. Я на несколько минут придержал бойцов, внимательно изучая дальнейший путь — Чутье подсказывала что наступать придется именно по правому склону, хоть он и находился под обстрелом. С этого крутого склона ветром выдуло снег, навалив сугробы на дне и левом, защищенном от пуль, склоне. Но в снегу немцы наверняка понаставили мин. Я объяснил ситуацию Раскину и Самараю. Я не разбираюсь в минах. — выдавил после короткого молчания Аркадий Раскин. — Меня охватила злость. Эта перебежка по низине обошлась моей группе недешево. Один боец погиб, двое тяжело раненые. У бывшего замполита потерь пока не было. Он что, и дальше намерен плестись за нашими спинами? — Я тоже не сапер, — с трудом сдерживаясь, ответил я. — Такой же штрафник, как и ты. Ты пробежишь со своей группой полста метров, мы вас прикроем огнем, а затем присоединимся к вам. Раскин продолжал молчать. Самарай и еще несколько уголовников курили, ожидая, чем кончится разговор. «Еще как побежишь!» — вдруг вмешался Федор Ютов. «Очень жить хочешь? И мы все хотим!» Неподалеку рванула легкая мина «Полусотка». Затем еще штук пять подряд эти небольшие мины, весом 900 граммов, были опасны на малом расстоянии. Но если фрицы нащупают сбившиеся вместе группы, то обрушат на нас такой огонь, что нам не поздоровится. «Вперед!» — показал я направление и крикнул, заставив вскочить бывшего замполита. «Бегом!» Они побежали. Рядом с Аркадием Раскиным маячил долговязый уголовник Самарай. Но потерянное время сыграло свою роль. Упал один, другой штрафник. Двое бросились на дно врага, спасаясь от пулеметных очередей. Раздался глухой взрыв противопехотной мины. Боец ворочился и звал на помощь. У него была оторвана ступня. Группа замерла, вжимаясь в обледенелый склон оврага. Покатился вниз еще один боец, угодивший под пулеметную очередь. Замполит растерялся. Внизу взорвались сразу две противопехотки, а наверху звенели, набирая высоту, пятидесяти миллиметровые мины. — Чего они медлят, мля! — с руганью вскочил Федор Ютов и побежал по склону оврага. Я поднял остальных бойцов. Люди бежали неохотно, кто-то явно медлил. Отставших подталкивал сержант Никита Рогожин. По врагу уже двигалась целая толпа. То в одном, то в другом месте падал убитый или раненый. «Быстрее!» — торопил я бойцов. Пули били о ледяной склон, но, спускаясь на дно врага, уже никто не рисковал. Мины, закопанные в снегу, И двое искалеченных, истекавших кровью бойцов, казались страшнее пулеметных очередей. Мы выскочили наружу, оставив в этом проклятом месте не меньше десятка погибших и тяжело раненых. Люди бросались в старые окопы, воронки. Кто-то прятался за разрушенным домом. Немцы пытались нас опередить. Навстречу бежало отделение во главе с унтер-офицером пулеметчики вели огонь на ходу из скорострельного машингевера мг-42 и легкого чешского пулемета сброевка. Огонь в упор с расстояния полусотни шагов стал бы для нас губительным. промедлим мы еще хотя бы минуту, Но большинство бойцов уже залегли и стреляли в ответ. Из числа тех, кто промедлил упали срезанные пулями 5-6 человек. Однако эти потери уже ничего не решали. Обозленные штрафники, преодолевшие под пулеметным огнем открытое поле и простреливаемый насквозь овраг, напичканный минами, наконец столкнулись лицом к лицу с врагом. Винтовочные автоматные пули выбивали немецкое отделение, а когда унтер-офицер дал команду залечь, в их сторону полетели гранаты. Ближе всех ко мне оказался расчет пулемета «Сброевка» с магазином наверху. Немец в грязно-белой маскировочной куртке и массивной каске повернул ствол чешского пулемета в мою сторону. Я нажимал на спуск, но никак не мог попасть в него. Наверное, не пришел в себя после быстрого бега. У пулеметчика опустел магазин. Второй номер, выщелкнув его, мгновенно вставил новый. — Спасибо за передышку, сволочи! Скорострельность ППШ — 16 пуль в секунду. Я выпустил остаток диска двумя очередями. Пулеметчики еще шевелились, но в них стреляли из винтовок пётр Кузовлев и Зиновий Оскин, лихорадочно передергивая затворы. Фёдор Ютов бросил гранату, взрыв опрокинул сброевку. Я тоже швырнул обе свои РГД-33. Немецкое отделение, наполовину выбитое, огрызалось огнём МГ-42 и тоже бросало гранаты. Командир взвода Трегуб вместе со своим помощником-сержантом стреляли из автоматов и заставили уцелевших немцев попятиться назад. Мы могли бы добить отделение, не подставляясь под пули. Но у кого-то не выдержали нервы. Чего отлеживаетесь? Добьем сволочей! До траншеи пять шагов! Тщетно пытался остановить поднявшихся навстречу пулеметам людей танкист фёдор Ютов. Отделение фрицев было растоптано, добито, а штрафники с ревом бежали к траншеи, до которой оставалось более ста метров. Был вынужден бежать и я, понимая, что расстояние слишком велико и нас всех уничтожат. Надобности в этом безумном рывке не было. Мы имели возможность вести наступательный бой перебежками, и у нас имелись все шансы добиться успеха. Но все полетело кувырком. Сыграли свою роль отчаяние, выпитый спирт, сдавшие у многих нервы. Сейчас мы добьем этих крыс, зажатых в кольцо и не желавших сдаваться. Не в ту сторону сработала примитивная пропаганда политработников, которая изображала солдат 6-й армии Паулюса как оборванных, слабых духом недобитков, трусливо прятавшихся в подвалах разрушенного Сталинграда. Это было не так. Почуяв опасность, немцы в траншее быстро перегруппировались. Сдаваться никто не собирался. Навстречу ревущей толпе ударил пулемет и не меньше десятка автоматов. На бруствер подняли старый кайзеровский пулемет МГ-08, похожий на наш Максим, и он заработал как швейная машинка, рассыпая сплошную строчку пуль. Подтянули еще один МГ-42, который сразу уложил на снег не меньше десятка бегущих впереди штрафников. Пила Гитлера с скорострельностью 20 пуль в секунду наделала бы беды, но Валентин Дейнека открыл огонь из Дегтярева. Опытный пехотный командир владел ручным пулемётом умело, Очереди перехлестнули бруствер, отбросили первого номера, звякнули по металлу, разбивая кожух МГ-42. Бегущие к траншеи бойцы залегли. Еще с полчаса продолжалась перестрелка, пока остатки первого и второго взвода не укрылись в воронках, старых окопах, среди развалин сгоревших домов. Мы сумели этим отчаянным броском прожить приблизиться к траншеям еще метров на тридцать. Примерно два десятка убитых и тяжело раненых бойцов остались на снегу. Тех, кто еще шевелился, добивали выстрелами из траншеи. У оставшихся в живых почти не оставалось патронов. Стреляли редко и, матерясь, обещали. Уже на штыки всех насадим. Недолго вам жить осталось, морды фашистские. Сталинград хотели взять, здесь и останетесь. Но я видел, что это не больше, чем размахивание кулаками после неудачной попытки завершить бой одним ударом. Мы понесли новые потери, нас зажали на узкой полосе пулеметным огнем, ответить было нечем. Патронов осталось мало, особенно к ППШ и единственному уцелевшему Дегтяреву но нервы не выдержали и у немцев. Наш неожиданный отчаянный рывок их крепко встряхнул. Они продолжали беспорядочную стрельбу, грозили нам расправой и матерились на ломаном русском. Однако обе стороны чувствовали, развязка приближается. Снова приходили в себя штрафники, шарили в снегу и в подсумках погибших, разыскивая патроны, Усиливалась и снова рвалась наружу злость. Особенно, когда мы видели суету в немецких траншеях. Понеся потери, там спешно латали дыры в обороне, уносили убитых и раненых, набивали ленты и магазины, а временами швыряли в нашу сторону гранаты с длинными ручками. Они взрывались с недолетом, но, видимо, Отчасти снимали напряжение у обороняющихся. «Поиграйтесь напоследок», — цедил сквозь зубы Федор Ютов, тщательно протирая патроны и загоняя их в казенник-винтовки. Убили Петра Кузылева, рядового штрафной роты, который после своей гибели автоматически восстанавливался в прежнем звании. Родным пойдет сообщение, что лейтенант Петр Анисимович Кузовлев погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками и похоронен в братской могиле на юго-западной окраине станции Варапаново Сталинградской области. В этом сообщении ничего не будет сказано о том, что Кузовлева судил военный трибунал и воевал он в штрафной роте. Искупил вину кровью и больше в его грехах копаться никто не станет. В разных местах лежали несколько тяжело раненых бойцов. Троих мы сумели вытащить и перевязать, к другим приблизиться было невозможно. Их добивали одного за другим пулеметными очередями. Воронку заполз молодой лагерник с перебитой ногой и, стоная от боли, звал приятеля. «Шмон, помоги, слышь, серёга Так я узнал, что вокзального вора по кличке Шмон зовут Сергей. Он сопел и беспокойно оглядывался по сторонам. Его просил о помощи товарищ, с кем он пробыл не один год в лагере. Но ползти к воронке было опасно. Шмон сам мог угодить под пулю. Чтобы как-то оправдаться перед братвой, Он выставил ствол автомата и дал пару очередей в сторону траншеи. В ответ заработал пулемет, а самарай с досадой бросил. — Не кипишись, если сышь дружка спасти, нечего лишний шум поднимать. — Тут не подлезешь, — оправдывался Шмон. — Фрицы в момент пришьют. — Ну и лежи тогда молча. Никита Рогожин поймал на мушку особо активного пулеметчика. Звонко хлопнул выстрел, взвякнула пробитая каска. Нам ответили длинной беспорядочной очередью, и снова наступила временная тишина. У Зиновия Оськина пуля вырвала клок телогрейки из рукава и слегка задела плечо, словно полоснули ножом. Когда его перевязывали, он окликнул меня. «Товарищ капитан, я ранен!» Трегуб, лежавший вместе с нами, буркнул. тот капитанов нет, а у тебя не рана, а царапина! Почисть винтовку, она снегом забита!» Сам лейтенант заряжал автоматный диск. Перехватив мой взгляд, протянул горсть патронов. «Подзаряди ППШ. Диск, наверное, полупустой». «Спасибо!» Я снял крышку диска, и вложил десяток подаренных патронов. — Возьми еще! — протянул вторую горсть лейтенант тригуб Помощник коробку на 100 штук прихватил. — Запасливый парень! — Поделись с Валентином дайнекой коротко ответил я. — А как же? — кивнул Трегуб. Наш взводный менялся на глазах. Просто отец родной стал, когда оказался среди штрафников в 100 метрах от немецкой траншеи. Шмон тоже проверил свой диск. Там оставались два или три патрона. Самарай перехватил его растерянный взгляд и насмешливо спросил. — Расстрелял все пули, пока дружка спасал. — он винтовка валяется. Бери ее. Штыком будешь работать. Винтовка оказалась с полной обоймой в казённике Оставшиеся автоматные патроны Шмон отдал мне. Я сказал спасибо и угостил его махоркой. «Скорей бы все кончилось», — тоскливо проговорил штрафник. «Когда атаковать будем, товарищ комбат?» Я заметил, как недовольно дернулось лицо взводного Трегуба. Он терпеть не мог, когда меня называли комбатом или капитаном. «Когда прикажут», — огрызнулся лейтенант, забывая, что он здесь старший, И решать вопрос о наших дальнейших действиях надлежит ему. Немцы снова попытались закидать нас минами, но командир полка, за которым мы были закреплены, приказал открыть ответный огонь из 120 миллиметровых минометов, и фрицы замолчали. Наверное, подполковнику было жалко расходовать дефицитные тяжелые мины чтобы выручать штрафников во время лобовой безнадежной атаки. Но эти отбросы, дезертиры, разжалованные командиры, самострелы, уголовники сумели сделать, казалось, невозможное приблизиться на 100 метров к немецкой траншеи. А значит, надо было пересмотреть ситуацию и на всякий случай поддержать штрафников. В первом и втором взводе осталось всего человек 70 единственный уцелевший офицер лейтенант тригуб Но эти 70 бойцов опасно нависли над левым немецким флангом. Если подбросить им людей из третьего и четвертого взвода, подкинуть боеприпасов и гранат, то капитан Олейников имеет все шансы сделать последний бросок и завязать ближний бой. А там можно выделить в помощь одну-две роты из состава полка. Правда, в них осталось по 30-40 человек, но они поставят точку в затянувшемся штурме. А докладывать об успехе в штаб-дивизии будет подполковник. Это его люди пробились на станцию. Однако время работало против нас. В любой момент на наш плацдарм могла обрушить огонь артиллерия или минометы из глубины немецкой обороны. От пулеметов мы были пока защищены, но что если фрицы подтянут хотя бы пару-тройку полевых орудий и дадут несколько залпов бризантными снарядами? Взрываясь на высоте полусотни метров, они выкосят осколками оба наших взвода за считанные минуты. Укрытия от такого огня у нас нет». Словно догадавшись о моих мыслях, Фёдор Ютов толкнул меня локтем. Отдышались и будья надо что-то предпринимать, пока сверху шрапнель не посыпалась. А еще фугасные огнеметы могут подвести. За сто метров они нас живьем поджарят. Всю огневую смесь немцы при штурме Сталинграда использовали, поспешно возразил Аркадий Раскин. У них с боеприпасами туго чего же они атаку стрелкового полка отбили? Усмехнулся танкист. И половину нашей роты угробили. Шапками, что ли, закидали. Слышь, Трегуб, надо что-то делать. Ты вроде посыльного к начальству отправлял. Поторопиться надо. Должен ответ прийти, отозвался лейтенант. Ответ, привет. Кто-то должен всю роту поднять. Бойцов из полка в помощь подбросить. Подождем еще с четверть часа. И комбат Гладков пусть команду отдает. Я гляжу, кроме него людей поднимать в атаку некому. Удивительно, но Трегуб промолчал. Только беспокойно ворочался наш бывший замполит Раскин. Он неплохо разбирался в оружии и знал, что немецкий фугасный огнемет способен за считанные секунды обрушить на нас 20 литров горящей смеси, которая плавит металл. А если огнеметов будет несколько? Страшно представить, как мы будем гореть живьем. Не осталось у фрицев таких огнеметов, пробормотал он. Ерунда все это. Я посмотрел на часы. Мне их оставили, когда забирали документы, награды и снимали капитанские шпалы с петлиц. Оставили только нашивки о ранениях. И вот эти часы. Время приближалось к двенадцати. Оказалось, прошел целый день. «Если не дождемся ответа, то минут через двадцать продолжим атаку», — сказал я, обращаясь к Федору Ютову и Валентину Дайнеке. «Может, рывком?» — предложил мой старый товарищ Валентин Дайнека. «К Дегтяреву два диска имеется, и еще пяток хороших стрелков откроют огонь, а мы кинемся прямиком. Вряд ли получится». Он бронеколпак, а там МГ-42. Его не заткнешь. Бронебойное ружье есть. К нему всего семь патронов. Да и Дегтярев не выход из положения. У фрицев оптика. Сметут они его вместе с расчетом. Хорошей поддержки для рывка не получится. А перебежками и ползком, если не телится, мы за 10 минут к траншеям метров на 30 приблизимся. Гранат хоть и мало осталось, Но оглушить фрицев хватит, А там только вперед, в штыковую. — Пожалуй, — согласился Ютов. — Самарай, следи за своими, чтобы никто в нору не забился. За собой последи, — Огрызнулся долговязый уголовник. — Мои не побегут. Кто струсит, лично пристрелю. Крутой пахан. Весь этот разговор — Шел без участия лейтенанта тригуба Взводный не выдержал. Старший здесь я! Никто и не спорит, засмеялся самарай. Без старшего никак нельзя. И что решили, гражданин лейтенант? С какого боку нас подгонять будете? Или сами взвод поведете в атаку? Поведу, запальчиво отозвался тригуб Страшно под пулями бежать. Хорошо, если один из трех и целеет. А может, и все здесь поляжем. Геройски. Последнюю фразу произнес ближайший подручный самарая, уголовник Шмон. Срок у него был лет 10, не меньше. Его заменили на три месяца штрафной роты. Неподъемный срок для штрафника, если не получит ранение, которое автоматически освобождает его, то прожить эти три месяца мало кому удается. Кажется, Серега Шмон хлебнул рома или спирта из трофейной фляжки и теперь рвется в бой. Тоже не выдерживают нервы. Из бронеколпака заработал МГ-42. Затем ударили 2-3 легких миномета. Мины одна за другой набирали высоту и взрывались вокруг нас. Тяжело ранило бойца, и его спешно перевязывали. Началось... Смахивая снег с винтовки, сказал Фёдор Ютов. «Готовимся, так что ли, Василий?» Он вопросительно смотрел на меня. Из укрытия высунулся ствол еще одного пулемета. Третий, станковый МГ-08, ровесник Первой мировой войны, словно разминаясь, дал длинную, довольно точную очередь. «Сложно будет одолеть 100 метров под таким огнем. Только нет другого выхода. «Приготовились!» — негромко скомандовал я. «По моему сигналу поднимаемся!» В старый, довольно просторный окоп, уходя от пуль, торопливо скатывались бойцы, облепленные снегом. Среди них я с удивлением разглядел командира штрафной роты, капитана Олейникова. С ним вместе были пять или шесть бойцов и сержантов, нагруженные вещмешками и ящиками. Рядом по цепочке раздавали патронные обоймы, разнокалиберные гранаты, РГД-33, лимонки и даже трофейные колотушки, удобные для дальнего броска. Олейников рассматривал траншею, одновременно слушая доклад взводного Леонида Трегуба. — Вы с глотковым что ли, вместе командуете? — перебил его капитан. — Сержант Дейнека тоже опытный командир, — ответил лейтенант. — Положение такое, что готовимся к атаке вместе. Разбились на группы. Каждый знает свою цель. — На глазах растешь, товарищ лейтенант, — усмехнулся Олейников. Взорвались еще несколько мин подряд, а капитан достал ракетницу. Взводя курок, кивнул бронебойщику. — Надо бронеколпак заглушить. В амбразуру попадешь отсюда? Попробую. — Тогда открывай огонь, не жди ракеты. Бронебойщик, имя которого я не запомнил, свое дело сделал. Сумел вложить пулю в узкую амбразуру. Пулемет минуты три молчал, давая нам возможность делать быстрые перебежки. Но второй МГ-42 перехлестнул бронебойщика сверкающей трассой опрокинул противотанковое ружье. Крепко помог нам сержант Никита Рогожин, опытный пулеметчик. Продырявилась из Дегтярева в нескольких местах кожух кайзерного МГ-08, установленного на триноге. Ожившая пила Гитлера из бронеколпака накрыла сержанта. Он упал на дно окопа с пробитым плечом. Но мы добились самого начала главного — вывели из строя два немецких машингевера И хотя МГ-42 вскоре заработал снова и не замолкал еще один пулемет, мы сумели пробежать метров сорок и снова залегли под сильным огнем. Навстречу неслись трассы двух скорострельных МГ-42, один был укрыт в бронеколпаке, вели огонь автоматы, винтовки. Это был какой-то сумасшедший огонь в упор. Мы слышали лязганье затворов и звон отстреленных гильз, Голоса наших врагов, команды немецких офицеров и унтеров. Из глубокой траншеи удобно бросать гранаты, И колотушки взрывались, не долетая до нас метров десяти-пятнадцати. 15 — повторял лежавший рядом со мной замполит Раскин. «Мы бы их выжгли, как крыс». Он словно зациклился на огнеметах, опасаясь, что немцы сожгут его живьем. Между тем, уложив нас в снег, из траншеи рассеивали третий и четвертый взвод, которые бежали по полю. Зачем их подняли прямо на пулеметы? Или мы не умеем по-другому воевать? «Они отвлекают!» — кричал мне, как глухому, капитан Олейников. «Василий, возьми свою группу!» И проползите еще немного. Гранаты! Очередь взметнула фонтан снега. Мелкие кусочки льда хлестнули в лицо командиру роты. Олейников кашлял, зажимая щеку ладонью. Между пальцев текла струйка крови. лёня Трегуб, слышишь меня? Ползи вместе с Гладковым. Упустим время, нам конец! Мы проползли 20 шагов под огнем, поставив половину группы на окровавленном снегу. Приподнимаясь с лимонкой в руке, я перехватил взгляд немца. У него было темное от лицо и блестящие белки глаз. Он перезаряжал автомат. Чтобы спастись, мне надо было побыстрее швырнуть лимонку с выдернутым кольцом и первому открыть огонь из своего ППШ. Не успею. Жрите, суки! Позади длинной очередью ударил взводный тригуб. Немец с автоматом исчез, а я бросал одну за другой лимонки, увесистые РГД-33 и новые легкие РГ-42, похожие на консервные банки. В двух шагах от меня умело и быстро швырял гранаты Федор Ютов. Летели гранаты слева и справа, некоторые взрывались совсем рядом. Бойцы не успевали как следует размахнуться. Нас неплохо поддерживали автоматными очередями лейтенант Тригуб и его помощник-сержант. Замполит Раскин неловко приподнялся для очередного броска. Пуля ударила в руку, а увесистая РГД-33 упала в снег. Аркадий, не сводя с нее глаз, отползал, отталкиваясь здоровой рукой. Мы знали друг друга давно. Замполит не отличался особой смелостью, Но порой удивлял нас, кидаясь в гущу боя. Его никто не заставлял ползти со мной, Да и гранаты он толком бросать не умел. Но батальонный комиссар не захотел Отстать от своего комбата. Прощайте! Взрыв подбросил его тело Все в той же несуразной длинной шинели, А мимо нас уже бежали, стреляя на ходу, Остальные группы. Мы тоже вскочили, человек пять уцелевших гранатометчиков. Аркадий Раскин лежал в разорванной шинели. Снег под ним растаял от вытекшей крови. Федор Ютов зажимал пальцами пробитую правую руку. Перехватив мой взгляд, крикнул. «Бегите, пока фрицы не опомнились!» В траншеи шел рукопашный бой. Валентин Дейнека, опустошив диск ППШ, ударил прикладом немецкого пулеметчика. Приклад разлетелся в щепки, а рослый фриц попытался схватить лейтенанта за горло. Дейнека свалил его сильным ударом казенника под каску и поднял валявшуюся под ногами винтовку. Штрафник из третьего взвода умело орудовал штыком, заколол одного немца, кинулся на унтер-офицера Тот стрелял в бойца из Вальтера, угодил двумя или тремя пулями, но штык пронзил его насквозь. Боец выпустил из рук винтовку и, шатаясь, побрел прочь, зажимая ладонью раны. Обер-лейтенант в теплой куртке стрелял из автомата и одновременно подавал команды. Его свалил очередью из ППШ лейтенант Трегуб. Уголовник Шмон не рвался вперед но его подтолкнул Самараев. «Воюй, мать твою!» Сергей Шмон, я так и не узнал его настоящую фамилию, не умело ткнул штыком возникшего перед ним немецкого солдата. Тот без труда отбил удар стволом своего карабина, но когда прицелился в уголовника, Шмон с криком бросился на немца и снова ударил его штыком. Уля, выпущенная из карабина, опрокинула штрафника на груду стрелянных гильз. Немец выдернул штык, пробивший ему шинель, но самарай выстрелил в него в упор и отступил к стенке траншеи. Он не хотел кидаться в гущу боя. Избранник колпака ударил быстрыми очередями МГ-42. Его расчет пытался отрезать штрафников, отпятившихся в глубину траншеи немецких солдат. Капитан Олейников стрелял в амбразуру из своего ППШ. Когда закончился диск, скомандовал. — Лотков, возьми людей и взорвите его. Меня охватила злость. Мое отделение перед траншеей осталось, пока гранатами фрицев выбывали. Вон, в снегу лежит! Олейников смотрел на меня в упор, сузившимися от злости глазами. Лицо, избитое осколками льда, было окровавлено. Он дергал кобуру и никак не мог вытащить пистолет. Атака, в ходе которой мы уже ворвались во вражескую траншею, приостановилась. Ротный искал виновных и готов был застрелить любого. Меня потянул за руку Валентин Дейнека. — Обойдем колпак с тыла. Ребята гранатами поделятся. К нам присоединился Зиновий Оськин. Мы побежали к бронеколпаку втроём В горячке я не учел, что кроме амбразуры в броне имеются два смотровых отверстия по бокам. Из одного высунулся ствол автомата. Длинная очередь сбила с ног Зиновия Оськина. Мы с лейтенантом успели броситься лицом в снег. Одновременно швырнули две гранаты. Автомат замолк. Зиновий с перебитой кистью руки тянулся к нам. Перевяжите, кровью истекаю. Разрезав ножом телогрейку, мы туго затянули жгут повыше раны. Кисть болталась на клочке кожи, но оказать нашему товарищу еще какую-то помощь мы не имели возможности. Надо было спешно уничтожить бронеколпак. Зиновий, лежи и не поднимай голову, скоро все кончится. Мы за тобой вернемся. Массивный бронеколпак, который вел огонь, возьмет не всякий снаряд. Толщина брони, как у среднего танка, а пулеметный расчет из двух человек может вести огонь в любую сторону. По крайней мере, из автоматов. Мы подползли шагов на 15. Немецкий автоматчик, которого мы не добили, открыл огонь, и мы едва успели нырнуть в воронку. «Валентин, прикроешь меня? Я попробую подобраться поближе». Лейтенант засмеялся. «Не годится. Чтобы комбат под пули лез, давай я поползу». «Некогда спорить. Нет здесь комбатов. Одни штрафники». Узкая амбразуре билось пламя самого скорострельного пулемета «Верхмата», продолжая сдерживать натиск нашей роты. Я выложил перед собой две гранаты РГД-33 «Валентин» взвел запалы, теперь оставалось встряхнуть их и бросить под заднюю дверцу бронеколпака. Мне требовалось хотя бы оглушить расчет, а дальше будет видно. В эту минуту из соседней воронки вынырнул немецкий солдат и побежал в мою сторону, пригнувшись, держа наготове свой МП-40. «Ничего не скажешь!» Грамотно умели делать перебежки немецкие пехотинцы, настороженно оглядываясь по сторонам. Сейчас он повернется ко мне и даст на бегу точную очередь. Да хоть и не точную, магазина на 32 патрона хватит, чтобы изрешетить некстати подвернувшегося русского штрафника. Меня спасло, что молодой рослый солдат больше смотрел в сторону траншеи, куда он бежал на помощь своим комрадам. Он заметил меня, когда я швырнул в его сторону гранату, а следом вторую. Солдат, спасаясь от осколков, бросился в снег, но уйти от двух шестисотграммовых гранат не сумел. Тело подбросило, полетели клочки шинели. А я, не раздумывая, уже бежал к бронеколпаку. Открылась задняя дверца, Казался ствол автомата и утепленные кепи с козырьком. Старый товарищ Валентин Дейнека помочь мне не мог, он не видел немца. Я стрелял на бегу, мазал, пули звенели и рикошетили от брони, немец, так и не выстрелив, снова заполз внутрь. А я добежал, наконец, до брони колпака, привалился к нему всем телом, приходил в себя, тяжело дыша, и ощущая, как громко бьется сердце. Из отверстия в дверце ударила автоматная очередь. Пламя обожгло щеку. Надо было спешить. У меня оставалась лимонка, но пулеметная амбразура уже закрылась. Чертовы фрицы спрятались от меня за броней, прикрыв все смотровые щели. Но долго они выжидать не будут, зная, что у русского смертника... Может иметься в запасе бутылка с горючей смесью. Я дал очередь в смотровую щель. Заслонка слегка прогнулась, но собственная пуля от рикошетив полоснула меня по щеке. У автомата ППШ сильные маузеровские пули, способные достать врага за километр. Я долбил заслонку торопливыми короткими очередями. Заработал еще один рикошет в правую руку. А когда пробил, наконец, отверстие, увидел, как из задней дверцы снова вылезает немец с окровавленным лицом. «Жри, гадина!» — кричал я, но диск опустел и затвор щелкал в холостую. Меня выручил Валентин Дейнека, подбежавший к бронеколпаку и открывший огонь в упор. Затем он стащил с меня телогрейку. Перевязал распорутое пулей предплечья, начал было бинтовать лицо, но я оттолкнул его. «Не надо, там царапина. У тебя водка есть?» Сделал несколько глотков ледяной водки и снова закашлялся. Подошел лейтенант Трегуб, осмотрел колпак, постучал по броне и стал было отстегивать часы с руки немецкого пулеметчика. «Ты что ли пулеметчика уделал?» — с вызовом проговорил Дейнека. «И пистолет тоже наш трофей!» Лейтенант тригуб кивнул в знак согласия и, не споря, зашагал к траншеи. «Кончился бой?» — спросил я Валентина. «Кончился? А ты весь в крови! В санчасть бы надо!» В том бою из четырехсот бойцов и командиров нашей штрафной роты погибли сто девяносто человек. Около ста штрафников получили тяжелые ранения, Многие умерли позже, в санбате. Таких, как я, с касательными ранениями или контуженных, набралось еще с полсотни. От роты осталось всего ничего, но другого и не ждали. Главное, мы взяли высоту, выбили немцев и дали возможность стрелковым частям продвигаться дальше. Те, кто получили даже самые легкие ранения, были реабилитированы. Нам возвращали документы, награды, офицерам, отобранное при аресте, личное оружие. Вместе с Валентином дайнекой мы навестили в госпитале Федора Ютова и Зиновия Оськина. Танкисту уже принесли его капитанскую форму с тремя орденами. Свою часть он сильно не торопился. На мою долю еще войны хватит. Батальон на переформировке — А я тут отдохну, тем более с близко познакомился. Редовой Зиновий Оськин с ампутированной кистью руки больше всего переживал, что вернется в свое село Девичьей Горки без единой награды. Танкисту Ютову надоело его нытье, и он пообещал. «Есть у меня дружок в штабе дивизии. Попрошу, чтоб тебя к медали за боевые заслуги представили». «Медаль броская, танки, самолеты, покрасуешься перед своими земляками». «А рука — это ничего», — сам себя успокаивал Зиновий. «Я и одной рукой девку обнять смогу, а работа в селе всегда найдется». Мы неплохо выпили, а когда возвращались к себе, я сказал Валентину Деймеке. «Чего-то мы задержались среди штрафников. Пора в свой полк возвращаться». Козырев уже звонил, машину обещал прислать. Лейтенант ничего не ответил. Помолчал, затем негромко проговорил. — Знаешь, Василий, я в штрафной роте остаюсь. — Что случилось, не понял я. — Ничего. Олейников предложил мне должность заместителя командира роты. У меня едва не вырвалось. — Ты что, сдурел, Валентин? Но я сдержался, а лейтенант Дейнека Неторопливо перечислял причины. Его голосе звучали нотки горечи. «Кто я в нашем полку?» «Да никто. Курсант, недоучка. С августа 41 первого ротой командую. А как был лейтенантом, так им и остался. Наградами меня тоже не балуют, хотя воевал не хуже других. Два раза роту на три четверти выбивали. Как жив остался, до сих пор не понимаю». «Валентин, подожди!» Пытался я успокоить старого друга. «Козырев к тебе хорошо относится. Ценит. Ну и что с того? Возглавлю снова неполную роту, Одна-две атаки, и кончится мое везение». «А у штрафников лучше, что ли?» Я такой мясорубки еще не видел. Четыреста человек на пулеметы бросили. Бой пару часов длился, А в строю один человек из десяти остался». Братскую могилу целый день долбили. Да еще сколько от рана умерли. «Ну и что?» — упрямо мотал головой Валентин. «В стрелковом полку я тоже всего вдоволь нахлебался. А штрафная рота — это три-четыре сотни бойцов. Считай батальон. Командовать я умею, ты знаешь. И за чужими спинами не прячусь. Здесь у меня самостоятельность. Будем вместе с Олейниковым решать, как и что». Старшего лейтенанта он мне сразу обещал присвоить, и за бой под Воропанова к медали «За отвагу» представил. От нашего комполка Козырева хрен чего дождешься. Он ниже комбатов ни с кем не общается, да еще штабную шушеру ценит, которая ему задницу лижет. Валентин Дейнека отчасти был прав, хотя не во всем справедлив. Нашего командира полка Козырева люди уважали, В обращении он был прост, не его вина, что возглавляя две тысячи бойцов и командиров, подполковник не всегда замечал заслуги хороших офицеров. Кого-то обходили наградами, не повышали долгое время в звании. Возможно, Валентина отодвигал в сторону наш бывший комбат-чередник, самолюбивый и временами заносчивый командир. Из дальнейшего разговора я понял, что Дейнека принял это решение после долгих колебаний. Сыграли свою роль два обстоятельства. Штрафная рота потеряла в бою под Варапонова половину штатных командиров, и Олейников остро нуждался в пополнении. Однако идти к нему не очень торвались, несмотря на льготы. Повышенные должностные звания один день службы засчитывался как шесть дней, Существенные надбавки к денежному содержанию, да и насчет наград в штрафной роте не скупились. Энергичного и решительного лейтенанта Дейнеку капитан Олейников приметил сразу. В бою, хоть Валентин шел впереди, он избежал даже легкого ранения. Повезло, таких штрафников набралось человек 40 Их судьбу решал Олейников. Если человек не смыл вину кровью, Капитан имел полное право оставить бойца в роте до конца определенного срока и даже продлить этот срок тем, кто вел себя в бою нерешительно или проявлял трусость. Иван Трофимович Олейников был простым человеком, доброжелательным к людям. Несколько штрафников он освободил за смелые действия в бою, хотя они не получили ранений, но лейтенанта Дейнеку придержал и сумел уговорить остаться в роте. Оставил он и двух опытных сержантов, у которых оставался большой срок. Поставил условия. Или рядовыми штрафниками в следующую атаку пойдете, или возглавите отделение, как полноправные младшие командиры Красной Армии. Кстати, на обоих я подготовил представление к медалям за боевые заслуги. Если и дальше так воевать будете, представлю к орденам. Сержанты помялись, поняли, что другого выхода нет и дали согласие. Вор в законе Самараев был оставлен в штрафной роте для дальнейшего отбытия срока. Он не получил ранения, да и действовал в основном с оглядкой, выталкивая вперед рядовых уголовников. — Я фашистов в бою убил! — с вызовом проговорил он. — Это что, мало? — Мало! — коротко ответил капитан Олейников как не хитрил бывалый пахан, но понял, что его не отпустят, а заставят воевать. Посчитав себя несправедливо обиженным, самарай напился и грозил. «Но я вам навоюю. Кое-кто пожалеет, что со мной связался». Его вызвал к себе особист Стрижаков и пообещал. «Еще раз ляпнешь угрозу в чей-нибудь адрес, здесь и закопаем». Самарай сообразил, с ним церемониться не станут, и примолк. Морозным февральским днем я покинул штрафную роту. Командир полка Козырев, как и обещал, прислал за мной машину. Я попрощался с ребятами, обнялись с Валентином Дейнекой и Иваном Олейниковым. Мы уже знали, что 6-я армия Паулюса капитулировала. По дорогам вели колонны пленных, двигались наши войска. Настроение было приподнятое, но я отчетливо понимал, что хотя Красной Армией одержана крупная победа, до конца войны еще далеко.